Друзей поменьше. Сам день ото дня туши пустые искорки огня, А руку жмешь — всегда подумай молча. Ух, замахнуться ею на меня...